Глава вторая. Сколько кота ни корми, а место для воробья всегда найдётся. Если вам кажется, что ночью под кроватью притаилось чудовище, так оно и есть. Там я. Кот-брысь. Что это, пролепетала я, когда хоть как-то справилась с захлестнувшей меня паникой. Это наш замок. Тон роктора так и сочился мёдом. ядовитым таким приторно сладеньким сарказмом но то и дело пробивалось самодовольство он наверняка сделал это нарочно тебе нравится новый дом милая сестрёнка в звенящей тишине я изумлённо осмотрела огромную залу сияющую магическими шарами и тысячью свечей всё здесь искрилось и сверкало от обилия золота и драгоценных камней «Да, мне бы понравилось, не стой я в рваных джинсах и однотонной футболке, среди красивых девушек в эффектных больных платьях. Все взгляды были прикованы к нам, так как мы появились из портала у всех на виду и прервали танец. Наряд миловидной блондинки, что стояла в шаге от меня и с легким испугом цеплялась за кавалера, весил, похоже, больше ее собственного тела». Столько кружев и украшений было на девушке. Она смотрела на меня так, словно я выскочила прямиком из разрекламированного Роктором мира демонов. Сам же братец в белой рубашке и простых брюках к моему огорчению вполне органично вписывался в дресс-код. В отличие от меня, уже раздавались смешки и первые шепотки, а расслышав что-то похожее на нищенка, я приморозилась к месту. Щёки опалило жаром, в животе похолодело. А что, если я опозорила маму? Ректор во всеуслышание назвал меня сестрой, значит, присутствующие уже в курсе, что перед ними дочь новой жены колдуна. Я посмотрела на сводного брата из-под лобья, мысленно пообещав отомстить самым ужасающим образом. Но парень лишь довольно ухмылялся, явно наслаждаясь моим унижением. «По этикету?» — ровным голосом, хотя внутри все бурлило от едва сдерживаемой ярости, громко ответила я на вопрос Роктора. «Гостя следовало проводить в отведенную комнату и дать время привести себя в порядок после дороги». Уголок рта Роктора опустился, а взгляды гостей теперь скрестились на нем. И не похоже, что поведение сына-колдуна одобряли Роктора. Видимо, я попала в точку, поэтому решила закрепить результат. Стряхнула с рук несуществующую пыль и хидно добавила: "Но я прощаю тебя, мой милый братик. Тебе так не терпелось похвастаться своим богатством, я понимаю. А вот теперь, судя по тому, как потемнели глаза парня, мне удалось довести его до белого каления. Как легко он кипетьца, а не надо было подставлять меня Я существую мирная и дружелюбная, если меня не трогают. Но если задел, то расслабься и терпи. Я выпустила контрольный. Или у тебя сбился телепортационный прицел? Боюсь и представить, куда отправился мой чемодан. Надеюсь, не придётся просить демонов переслать его по правильному адресу. Кто-то хихикнул, по толпе прокатилась волна шепотков. Роктор уже напоминал тучу, которая вот-вот разразится грозой. Сама пойдёшь к демонам, сестричка, почти прорычал он, или своего лысого уроца пошлёшь. Я вспомнила, как парень щелчком пальцев вызвал огонь и машинально отступила на шаг. Как бы ни хорохорилась, а отправляться по указанному пути не хотелось. И одновременно с этим подобралась, готовясь к словесной дуэли. Я не проиграю тебе, братец. Ты и даже не подозреваешь, насколько был прав, когда заявил, что счастье привалило в замок. Только вот с размерами пресловутой радости явно промахнулся. Я дочь своей неугомонной матери, которая перевернёт миры, если потеряет любимую заколку, и внучка обалденной, хоть и слегка чокнутой старушки. Как бы тебе ни скончаться от счастья это. с небрежным равнодушием бросила Попрошу того, у кого оценка по перемещениям выше троечки. У меня лучшие оценки в академии, мрачно посматривая на окруживших нас гостей, возмутился ректор. Значит-ся, она кону пора задуматься, почему тебе завышают оценки, не отступала я. Пользоваться высоким положением, как минимум, неэтично. Не пора ли трезво оценить свои знания? Или всю жизнь будешь прикрываться именем успешного отца. Хихиканье переросло в смех. Лицо роктора уже побогровело, и я приготовилась к спасительному бегству. Но не пришлось, так как в следующем мгновении распахнулись огромные, метров 15, двери, и появился очень тощий старик с шикарной бородой до пояса. Его величие, верховный колдун Санакан с супругой Софией, Громко, будто проглотил рупор, возвестил он. «Трепещите!» Я поперхнулась от неожиданности, а церемонимейстер грозно сверкнул светлыми глазами и торжественно стукнул серебристой палкой о пол. От места удара в стороны разбежались полупрозрачные голубоватые волны магии, и мне неожиданно захотелось послушаться строгого бородача. «Уже трепещу!» В моём мире нет плывущих над полом огненных шаров. У нас лампочки, а если воздух заискрился тонкой паутинкой молний, то нужно срочно укрываться от грозы. А несу улыбкой кланяется, проявляющейся в середине зала телепортационная воронка. Я растерянно оглянулась на двери, в которые кроме старика никто так и не вошёл. Видимо, верховному колдуну не по статусу пользоваться таким банальным способом передвижения. Именно отчим и появился передо мной, а под руку, одетого во все оттенки зеленого санакона, держала сказочная фея. Так мне показалось в первый миг, и лишь потом я вдруг узнала в ослепительной красавице свою мамочку. Дыхание перехватило, к горлу подкатил ком — В роскошном платье с длинным шлейфом, расшитым серебром корсете и со сверкающей в золотистых волосах диадемой, она казалась настоящей королевой. Я и не замечала раньше, какие у неё сияющие небесной лазурью глаза и мягкая улыбка чуть подкрашенных губ покоряла искренностью. В этот момент я осознала, что мама счастлива, что она на самом деле любит этого властного колдуна. испугающим взглядом. По щеке скользнула слеза, солёная капля упала на нос брысью. И тут кот, который всё это время, видимо, напуганный перемещением в другой мир, очень реалистично изображал обморок, встряпенулся и громко чихнул. "Демон!" вскрикнула темноволосая девушка и вскинула руку. Обратив внимание, как по её запястью поползли неоновые струйки розоватой магии, я отскочил к Аксана Кано, надеясь, что он объяснит запаниковавшим гостям, кто брысь на самом деле, посмотрела на колдуна. Но ему было не до кота. Мужчина практически придавил тяжёлым взглядом Роктера. "Что вы здесь делаете? Разве я недостаточно объяснил, что Сестренке не терпелось посмотреть на праздник. Ничуть не смущаясь, с вызовом перебил парень. «Не мог же я отказать в этой невинной просьбе новообретенной родственнице. Я ведь обещал относиться к ведьме как к равной». «Роктор!» — рявкнул Санакан, и взгляды отца и сына скрестились с такой яростью, что в воздухе ощутимо запахло озоном. Но мне было не до переменчивой погоды в новой семейке, Понимая, что эти двое заняты лишь друг другом, а мама увлечена беседой с худым церемони-мейстером, я в отчаянии бросилась на утек. С трудом, уворачиваясь от розовых змеек магии, попыталась укрыть кота от упрямой девицы. Одна искра все же попала в брыся. И кот, визгливо мявкнув, выскочил из моих рук. Заметавшись под ногами заверещавших и сбившихся в стайку девиц, он быстро нашел выход. Резловско рабковшись на какого-то невезучего блондина, разодетый так, что павлин удавился бы от зависти, незнакомец вытаращил глаза и выдал одну красивую ровную ноту высоким сопрано. В другое время я бы даже заслушалась, но хотелось спасти Брыся. Кот талантливо притворился побитой молью шапкой. Метательница розовых молний уже догнала нас. Сдунув упавшую на лоб чулку, она процедила. «Я уничтожу тебя, демон!» «Нет!» Я закрыла собой застывшего от ужаса парня. Его можно было понять. Преследовательница. Походила на одержимую. Прибьет животину вместе с блондином и не заметит. Я поспешила уверить. «Это не демон. Разуй глаза. Просто брысь!» «Что?» — на миг опешила девушка. «Да?» Зло прищурившись, прошипела не хуже моего сфинкса, когда у него отбирают честно стащенный кусок колбасы. Прогоняешь меня, решила, что расстала под черепцей санок она, то отобьёшь моего роктора и не мечтай, ведьма. Сама ты ведьма, в сердцах ответила я. В вашем мире это что? Любимое ругательство. Помогите, несчастно прохрипел блондин. Выпучив глаза, он стоял, раскинув в стороны руки с растопыренными пальцами, и казалось, даже не дышал. На меня напал демон. Майта, спаси меня. Сейчас, Ловис, заворачивая кружево рукавов, грозно пообещала девушка. Но я не собиралась предоставлять ей мохнатую мишень. Пусть лучше тренируется в метании розовых молний на своём обожаемом роктэре. Вот кому не помешает пара тройка искр в дурную голову. Обрыся своего я в обиду не дам. Оценив рост блондина, я поняла, что дотянуться до кота не удастся. Прежде чем новый поток магии полетел в Сфинкса, приняла единственно верное решение. Со всей силой наступила на туфлю перепуганного парня. Тот взвыв фрезва отскочил. И метательные искры Майты вонзились в спину невысокого мужчины. И мир будто застыл. Голоса затихли. Даже Ловис замер, стоя на одной ноге. Демона парень боялся гораздо меньше. Сфинкс на голове блондина тоже прижал уши. «О, нет!» — донесся до меня испуганный шепот. «Это же Эцанус!» Все трое попятились, когда мужчина... медленно обернулся. Судя по тому, как повел в себя брысь, эти молнии весьма болезненно жалили. Но Эцанус даже не вздрогнул и заложенных за спину рук не разнял. Лишь глаза цвета меда зло сверкнули, когда он процедил. «Студентка Майта, вам нечем заняться на торжественном бракосочетании верховного колдуна? Раз вы не желаете веселиться...» Как все. То рекомендую представить мне к следующему уроку доклад о подвидах летучих вампиров. Ещё раз наградив побледневшую девушку яростным взглядом, Атсанус удалился. "Не думай, что тебе сойдёт это с рук", дрожа всем телом, громко пообещала Майта. Ловис посмотрел на меня с искренним сочувствием. Я растерянно моргнула. Это было сказано мне «Я тут при чем?» — пожала плечами. «Ты сама виновата. Нечего было в помещении фейерверк устраивать. Соблюдай правила безопасности. И вообще, оставь моего кота в покое». «Что?» — скривилась она. «Этот лысый уродец, обыкновенный кот?» «Для меня он самый необыкновенный во всех мирах», — огрызнулась я и обернулась к Ловесу. «Брысь, тебя никто не тронет. Иди...» Но на бландине Сфинкса уже не было. Где он? Парень схватился за голову. Я думала, он с меня скальп снимет. Брысь, бросилась я искать кота, пока ещё одна истеричка не закидала его молниями. Где ты, кис-кис? Ты его ищешь? Подошла ко мне худенькая шатенка с красивыми миндалевидными глазами и аккуратным ротиком. В руках она держала моего Брыся. и поглаживала его так ласково, что кот, жмурясь, громко тарахтел. Такой милый, как его зовут? Брысь, облегчённо выдохнула я и погрозила питомцу. Не убегай, народ тут нервный и явно неадекватный. Виновато покосилась на спасительницу сфинкса. К тебе это не относится, приняла кота из рук девушки. Спасибо. Такое странное имя, задумчиво ответила она. И кот необычный, лысый, глаза разноцветные. Неудивительно, что его принимают за демона. Эти твари часто являются в зверином обличье, но их легко вычислить по особенным признакам. «Видимо, у вас нет сфинксов», — подытожила я и поинтересовалась. «Как же ты поняла, что это не демон?» «Все просто», — улыбнулась Шатенко и бросила на смешливый взгляд на сконфуженно переминающуюся маиту. Ни один демон добровольно не сунется во дворец Санакана. А если бы и нашёлся такой, только полная идиотка решит, что верховный колдун не обратит на это внимания. Майта презрительно фыркнула и резко развернувшись, стремительно удалилась. Но выдохнуть с облегчением мне не дали. Над ухом рявкнули: "Что ты тут устроила? Держи своего урода крепче, испортишь церемонию и Она постарается, ректор, мягко перебила его Шатенка и мило улыбнулась. Спасибо, что переместил Гелию во дворец. Позвольте теперь я займусь нашей сестрой. Она смотрела на парня спокойно, а он шумно дышал, будто недоволен её просьбой, но отказать не может. Я покосилась на браца с подозрением. Возможно, он хотел устроить мне ещё пару другую неприятностей, но помешали. Буду рад хоть на несколько минут избавиться от неё. Наконец-кивнул он и царапнул меня злым взглядом. Не задерживайтесь, вот-вот начнётся торжественная часть. Мы скоро, пообещала она, и потянула меня за собой. Идём, я покажу твою комнату и помогу переодеться. Я шла за девушкой, ощущая между лопаток жалищее внимание ректора. Что значит его слова? Почему на несколько минут, может, что Санакан приказал парню возиться со мной, поэтому брюнет так зол и поставил меня в неловкое положение, или всё же причина в ревности, ведь отец снова женится, да ещё и сестру навязывает, чтобы отвлечься от тревожных подозрений, я спросила. Ты сказала нашей сестрой, но Санакан признался, что мечтал о дочери, я племянница его бывшей жены, оглянулась она. Меня зовут Вина. Вот оно что, понимающе прошептала я, но спрашивать о том, куда делось это бывшее, пока не стало. Санакан меня не очень любит, лукаво покосившись на меня, легко открылась Вина. Но ему приходится терпеть моё присутствие в замке, пока не выдаст меня замуж, я промолчала, размышляя, как можно плохо относиться к такой милой и доброй девушке. должна быть веская причина. О, роктэр её слушается и ведьмы не обзывает, может, влюблён в кузину, а отец недоволен. Виина открыла дверь и пригласила: "Заходи, я постаралась, чтобы тебе было уютно". Я ступила на порог просторной и светлой комнаты. Широкое окно обрамляли полупрозрачные, словно облака, шторы, огромную кровать украшали балдахины, Основательный письменный стол был уставлен коробками. Это подарки от Санакана, улыбнулась Вина, когда я, утопая стопами в мягком ворсе ковра, приблизилась к столу. В том числе и форма академии. Девушка подошла и, взяв меня за руку, обнадёжила: "Не волнуйся, я тебе помогу освоиться". И вдруг растерянно моргнула: "А где брысь?" я вздрогнула. только осознав, что кот успел куда-то улезнуть, напугавшись, что его снова примут за демона и попытаются устроить домашнее барбекю из сфинкса, я метнулась в коридор. Брысь, ты где? И тут раздался страшный шум, поднялся крик, зазвенело железо, что-то разбилось. Через секунду из-за поворота, пробуксовывая на гладком паркете, выскочил кот. Тощик, росиный хвост торчал трубой, глазище горели азартом, а в зубах трепыхалось с выпученными глазами нечто чёрно-оранжевое. Птица, удивилась я, размышляя, где брысь раздобыл пернатое, похоже на воробья. "О, нет", простонала Виина. "Это же птёх у роктра". "Что что роктра?" подавилась смешком я. Хахлатый питоху, без тени улыбки пояснила она. Магический питомец кузена, самая ядовитая птица во всех мирах. Вот теперь и мне стало не до смеха. Чего вижишь? Ну да, это мёртвая крыса. Да, на твоей подушке. Разве ты не поняла, как я люблю тебя, хозяйка? Кот брысь